Основы тартароведения. Продолжение. Читабельный источник находится на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Кадыкчанский в явном мире Андрей Голубев. Забвение наказов Чингисхана. Ядигар хан имел четырех сынов. Бурга, Султан, Абулак, Амунак, Абак. Бурга Султан был принц высокой храбрости. Его грудь была не такой, как у обычных человеков с ребрами, а имела одну сплошную плоскую кость. Жил он во время Абулгир хана и бывшего его весьма старее. Был в той земле некий принц из потомков Амир Тимурхановых именем Абусаид Мирза который, убив другого принца именем Абдул-Латиф, Мирза завладел всей землей и принудил сына Мирзу Магомед Чуки убежать к Абулгаирхану, который принял его очень хорошо, для чего жена его была теткой с отцовской стороны Мирзе Магомед Чуки. Через некоторое время после этого пронесся слух о том, что Абул Саид Мирза со всеми силами своими пошел к провинции Харасан и что уже оттуда пришел к земле Назандиран, вручив правление в земле Мауринерской, некоему вельможе поколения орлатов именем Амир Масету. Тогда Мирза Магомед Чуки решил, что пробил его час и стал просить помощи у Абулгаир хана. Тот призвал Бурга-Султана, чтобы тот возглавил войско в 30 тысяч человек для похода под началом Мирзы Магомедчуки против Амирсаид Мирзы. Бурга-Султан дал свое согласие. Выступили на Ташкент, который отворил им врата без всякого противления, а оттуда пошли в город Шайрахоя, который также взяли. Потом переправились через реку Сир и поворотились к Самарканту. Губернатор Самарканта, не дождавшись возвращения Абулчаид Мирзы, вышел с его войском навстречу. Бурга-Султан решил воспользоваться отсутствием командира у неприятеля и принял бой. Сам командовал левым флангом Мирза Магомедчуки серединой, а правым флангом командовать назначили генерала Гишкан Аглана. В таком расположении они жестко напали на войско Абулчаид Мерзы и вскоре совершенно разбили. Амир Масета укрылся за стенами Самарканта и отправил гонца в землю Мазандиран для уведомления Абулчаид Мерзы о случившемся. Тот немедленно собрал войско и отправился к Великой Бухарии. Абурга-Султан с Мирзой Магомедчуки тем временем уже взяли все города-земель Кучин, Кармина и Мауренер, оставив только Самарканд и Бухару. Уведомившись о том, что Абулчаир Мирза приблизился к городу Балку, Барга-Султан рассудил, что пока в их руках земли Ташкент, Туркестан и Мауренер, И пока могут надеяться на усердие их жителей, то надобно уклониться от войны всяким образом и идти на реку Аму, чтобы пресечь поход неприятелю рекой, ибо попытка переправы повлечет гибель всей армии. Но вельможи земли Мауренской, которые были мнения Мирзы Магомедчуки, звали на реку Сир под город Шагерахой. Абулчаид Мирза осадил и через 4 месяца осады взял его, приобретший вельми добра и скотины. Было это в лето 860 или 1463 года. В скором времени Хаджаш Мирза и Мюсаби, близкие соседи, рассорившись между собой, учинили войну великую, в которой Уча изменил Мюсаби. Он бежал к бурга-султану, который еще не был тогда верховным владетелем, а потому решил, что не сможет с пользою статца Мусаби. потому мудро вынес ее дело на миру. Мира – аналог Вечи. Собравшихся самых знатных подданных отца своего, Бурга-султан так умело смог уговорить, что те единодушно согласились, чтобы отдать самодержавную власть Жадигару и объявить его ханом. Тогда Бурга собрал войско и вместе с Мусаби вышел против хаджа Шмерзы. Сначала все было очень плохо. Дело случилось в начале зимы и выпало очень много снега. Воины терпели холод и голод а коням совершенно невозможно было откопать еды из-под снега. Офицеры стали советовать повернуть назад, пока не поздно, но Бурга дал два дня, и если не найдено будет войско Хаджач Мирзы, тогда повернет он назад. Войско вскоре было найдено. В стан врага были посланы лазутчики, которые взяли языка и уведомились, что это армия Хаджач Мирзы. Армия Бурга-Султана внезапно налетела на неприятеля со всех сторон, и все были порублены или в полон взяты. Хаджач Мирза был убит, а его дочь взял себе в жены Бурга-Султан. До весны войско Бурги стояло в соседнем городе. Далее Алулгази Баярдурхан повествует о многочисленных войнах, произошедших между потомками Чингисхана – На протяжении нескольких глав описываемые события походят одно на другое, словно вереница кошмарных снов. Меняются только названия до основания разрушенных городов и имена противников, которые, позабыв заветы своего великого предка, предались гордыне, жажде власти и богатства, и ослепленные взаимной ненавистью без устали истребляли друг друга». Это была кровопролитная гражданская война, унесшая сотни тысяч жизней и сотни больших и малых городов, которые были полностью стерты с лица земли и из народной памяти. В этот период была полностью уничтожена и жемчужина Великой Тартарии, величайшая в Туркестане Семипалатная крепость. Символично, но в 20 веке именно на ее месте был устроен Семипалатинский ядерный полигон на котором испытывалось самое разрушительное оружие, созданное человеком. Переводчик в своей сноске подробно описывает великий город из белого камня с семипалатной цитаделью, но самое любопытное в его примечании это упоминание о том, что российский император, какой именно не уточняется, отрядил команду на руины Семипалатинска, которая вернулась в Петербург с найденной под руинами библиотекой. Говорится, что великое множество свитков и книг были написаны на бумаге, шелке и пергаменте на множестве языков, в том числе и на китайском. Энтузиастам, изучающим так называемые «звездные крепости», известно о существовании такой на месте нынешнего поселка Старая Крепость, вблизи Семипалатинская. Но мало кто верит в то, что ее строили русские фортификаторы в 18 веке. А вот сведения о том, что там была найдена целая библиотека периода джунгарских войн, не встречается нигде, кроме данной рукописи, как ничего не известно и о ее дальнейшей истории. Тимур Султан, возвратившись в Уасир, поднес в тот час одну ногу барана отцу своему Акатайхану, который у него спросил, где он ее взял а уведомившись о том, онную ему подарил мужик, что ради подношения он убил тучного барана, сказал сыну. «Мне уже 50 лет, однако я никому не учинял тягости тем, чтобы меня кто кормил. Тебе же всего 15 лет, а ты уже ходишь по мужикам, которые бьют баранов, чтобы тебя угостить. Что же ты будешь делать, когда станешь старше?» Тогда станут бить лошадей и коров, а подданные твои с тебя пример будут брать и тоже начнут к бедным людям за подарками ходить. Так ты нищету вгонишь тех, о ком печешься, и заботиться обязан по положению твоему. Это ты должен обеспечить им возможность кормиться, чтобы и твою силу умножить. Затем раздел хан своего сына... И дал ему 50 плетей, так что рубаха на спине у него вся кровью пропиталась. Тимур Султан выучил урок и в дальнейшем стал хорошим правителем, получив во владение провинцию с пятью или шестью тысячами фамилий туркоманов. Однако ни писать, ни читать он так и не научился, хотя счет своим доходам и расходам исправно вел. Как мы понимаем, высший автор не единожды упоминал о фактах, прямо свидетельствующих о том, что раньше грамотой владели все могулы от мало до велика и вне зависимости от положения в обществе. А тот факт, что к середине 16 века уже даже не все ханы владели грамотой, является свидетельством упадка, Снижение уровня образования – это верный знак, указывающий на приближение краха государства. Другим тревожным знаком является и появление претензий на власть у ближайших соседей. Ко двору Абдуллы хана прибыл посол Пиалаша от султана Калифа Румского. Калиф предложил заключить союз со всеми своими силами, а взамен обещал не нападать на земли харассанские и туркистанские. Из этого ясно следует, что турки-атаманы, которые уже владели Константинополем, перестали видеть в Могулах серьезных конкурентов и сделали расчет на то, что империя ослаблена гражданской войной. Кроме того, они считали, что прямых потомков Чингисхана в Орде уже не осталось, а себя они считали единственными легитимными наследниками трона Магулской империи, которым власть дана от самого Бога. Поэтому необходимо и нашим современникам строго усвоить, что если сосед относится к вам высокомерно и имеет территориальные или иные претензии, то это не сосед плох, это вы утратили способность сопротивляться агрессии. Слабых всегда пытаются поглотить более сильные, и единственным способом для государства не исчезнуть со страниц учебников – это быть сильным. Когда скипетр Харрасмский достался араб Магомед хану, выехал он летом на берег реки Аму со своими вельможами. А яйджикские русы уведомились, что летом в Уренгесе военных сил мало остается. Пришли туда числом в тысячу человек и более тысячи там порубили. Нагрузили тысячу телег разного добра, а что не смогли взять все сожгли. Араб Магомед хан уведомился о сём и пресёк русам обратный путь некоем опасном месте. Яйджикские русы совсем деревьев ранее не видели, а у реки Аму в обилии растут густые дубники. Вот там и угодили они в засаду. Бросили они свой обоз и пошли в обход, но хана опередил их, И паки запер в другом месте, где воды совершенно не было. В живых только 100 человек ушло. И хижину себе поставили. Питались рыбной ловилью, ожидая благополучного случая, чтобы возвратиться. Но араб Магомед хан уведомился об их убежище. Послал туда воинов, которые всех поубивали. Было это в окрестностях города Тук. Здесь автор описывает собственную версию похода отряда уральских казаков под предводительством атамана Беговича. Хивинский поход 1714-1717 годов. Скорее всего, старый хан пытается оправдать бессмысленное варварское истребление отряда, который не ходил на ургенч, никого не рубил и не грабил. На самом деле экспедиция была предпринята для разведки местности, чтобы выяснить, впадает ли река КГЕ-СЕЛ, северный приток Амудари, в Аральское море. По другим сведениям, основной задачей похода было подтвердить или опровергнуть слухи о том, что в этой реке богатые россыпи самородного золота. 6 месяцев спустя отряд калмаков в одну человек... Также был порублен из-за подозрений хана в их недобрых помыслах. А еще два года спустя араб Магомед Хан решил, что Наиманы строят козни, дабы похитить его трон. А после того, как калмаки пришли и отомстили за смерть своих людей, хан и вовсе начал подозревать измену среди сынов своих, коих у него было семь. Запретил им спать с женами целый год, а двоих отправил в поход на Персию вывел выкопать от реки КГСел рвы с затворами, в которую стали пускать воду, и рожь паки начала обильно рожать. И так обильно родилась, что цены на хлеб упали до прежних. За одну тангу можно 200 фунтов купить. Вот и указания на изменение климата в середине 18 века. Когда нужно было напоить поля с рожью, Затворы открывали, и вода из рек заполняла канавы. А потом затворы запирали, и река Паки текла своим прежним руслом. То есть отцом ирригационных каналов в Туркестане можно считать араб Магомед хана. Сыны хана Илбар Султан и Исфандиар Султан, вернувшись из Персии, привезли много добра. А араб Магомед был в отъезде. Возвращаясь домой из града Хаюка, остановился с вельможами на ночевку в городке, называемом Хазган. Илбар Султан уведомился о том и послал 500 человек из своего лучшего войска. И послал их туда. Те захватили араб Магомед Хана и его ближайших людей и отвезли назад в Хаюк. Обращались с ними как с пленными ильбар Султан раздал войску казну отца, а ханам сделался брат его, Исфандиар Султан. Далее следует подробное описание того, как Илбарс отпустил отца на волю, а сам, понимая, что головы ему не сносить за его поступок, ушел в леса с шестью верными офицерами. А потом, словно в телевизионном многосерийном сериале, Описывается череда дворцовых интриг, измен, предательств, погонь и так далее С точки зрения любителей авантюрных романов, наполненных восточной экзотикой, это может оказаться интересным. Но нас интересует только историческая сторона событий, а не романтика в стиле кинофильма «Багдадский вор». По смерти араб Магомедхана престолом Паки завладел Исфандир Султан, Господствовал 12 лет и умер в лето 1044 или в 1647 год. Называемая гилки, что значит лошадь, по смерти его брат его Шариф Магомед Султан восприял ханское достоинство и отправился в Ургенс. Поссорился с калмаками, которые отобрали значимую часть его Харасмских земель. Умер в лето 1052 или в 1655 год. Далее автор подробно в деталях описывает рождение военной подвиги и смерть Абдулгарчи Баядурхана в 1677 году. А завершается рукопись неожиданно. Что же касается до меня? Ануша Магомед Баядурхана, то я исправил и совершил сию книгу в Хаюке в лето 1076, называемая Гелан, то есть змий. На полях имеется типографская заметка: лето благ 1665, что вызывает вопросы. Что означает лето благ? И почему 1665? Ведь Могулский календарь короче Юлианского на 603 года. А значит, должен был быть указан 1679 год. Сие я принужден был делать сам, для того, что мало находится ученых людей в наших провинциях. Статья опубликована на ресурсе «Тартария». Точка инфо. Автор Кадыкчанский. Продолжение следует.